Глава шестнадцатая Двадцати минут пути от Малабархауса до Бомбейского университета оказалось вполне достаточно, чтобы поразмыслить о ходе расследования. Разочарование в суперинтенданте постепенно улетучивалось, Рошенсет за свою жизнь был достаточно скомпрометирован, чтобы в конечном итоге сузить свои взгляды и видеть лишь то, что ему позволяют видеть другие. Затем Перси свернулась мыслями к допросу Сингха. Что-то не давало ей покоя. Что-то в нём самом, в его признании и в том, что оно состоялось только через несколько дней после убийства — Интересно, что на это скажут газеты? Сет сообщил ей, что Чанна уже просил об интервью со следователем, раскрывшим дело. Кроме того, он спрашивал об Аберое. В этот момент Персис побагровела, а тело её напряглось от ярости. По словам Сета, Чанна как-то пронюхал, что Аберой с самого начала предполагал, что убийца — националист но пронюхал сам или ему кто-нибудь рассказал. Сет заверил, что ведущим следователем по этому делу назовут её, и что лично заместитель помощника комиссара Шукла пожелал представить её к награде, от которой Персис немедленно отказалась. Настоящему полицейскому не пристало получать награды просто так. Награду сначала нужно было заслужить. Агастес Сильва ждал её в своём офисе. Оттуда они направились в кофейню «Голубой Дунай», которая находилась всего в нескольких ярдах от Бомбийского университета. Таких кофейн в районе насчитывалось шесть штук. Внутри «Голубого Дуная» было полным-полно студентов. Среди них Персис заметила группу парней в белых костюмах для крикета и лакированных ботинках «Саксон», У всех у них волосы блестели от лака, а под носом были аккуратные усики. Лукаво улыбаясь, парни строили глазки компании девушек, отпускали дерзкие замечания в их адрес, а девушки отвечали им деланным безразличием. В своё время Персис отказалась играть в эту игру. Ей всегда было чуждо кокетство — И ненавистна одна мысль крутить роман с придурками, которые не могут даже сами завязать себе шнурки и у которых все ухаживания сводятся к декламации Чосера, причём весьма паршивой. Конечно, порой она начинала сомневаться в своём выборе. Тогда её охватывал невыразимый голод, и вокруг неё начинали сгущаться тени. Словно через тёмное стекло она видела ту, другую жизнь — Мужчина, партнёр, затмение сердца. Тогда внутри неё открывался какой-то клапан, и чувства, что таились глубоко в её душе, просачивались наружу и выводили её из равновесия. И в такие моменты Персис изо всех сил начинала думать о главной диалектике в своей жизни — добре и зле, справедливости и несправедливости. Пока что этого было вполне достаточно. Сильва заказал им по чашке кофе, а затем поведал обо всём, что узнал про Мадана Лала. «Этот твой Лал действительно сражался в Бирме, в 50-й парашютно-десантной бригаде. Что ты знаешь об этой битве?» «Не то чтобы много. Она произошла в марте 1944 года. Это был важный поворотный момент в военной кампании на территории Юго-Восточной Азии. Японцы тогда попытались уничтожить союзные войска в Имбхале. Имбхал в то время был столицей княжества Манипур, которое, в свою очередь, было частью Бирмы и проходом на северо-восток. Расквартированные там войска состояли из британских, гургских и индийских батальонов. Парашютно-десантная бригада «Лала» проводила передовые манёвры в джунглях, к северу от города. Когда японцы начали атаку, подразделение «Лала» понесло тяжёлые потери. Сам он был ранен. Дальнейшее событие несколько туманное. Японские войска усилились за счёт солдат Индийской национальной армии. Если помнишь, это были люди Субхаса Чандры Босса, и вместе с японцами они сражались против британцев в рамках движения Азад-Хинд, или Свободная Индия. Но ведь многих из их старших офицеров отдали под трибунал ещё в 46-м. «Совершенно верно», — просиял Сильва. Это были так называемые «суды» в Красном форте. В итоге в обществе случился такой сильный раскол, что британцам пришлось смягчить множество приговоров и заменить смертную казнь тюремным заключением. Кстати, одним из адвокатов там был наш дорожайший пандит. Неру был в числе адвокатов? Да. «Не так давно он был одним из самых выдающихся наших юристов, поэтому его речи несколько напоминают судебные», — улыбнулся Сильва. «Но вернёмся к Лалу. Похоже, в пылу борьбы ему удалось как-то захватить троих людей босса. Однако вместо того, чтобы сдать их в плен, он велел им встать на колени, затем подошёл сзади и всадил каждому пулю в затылок». Свидетелем произошедшего был его однополчанин, который молчал об этом вплоть до окончания боя, а затем в нём взыграла совесть. Разумеется, действия Лала поставили начальство в затруднительное положение. Технически те трое убитых были предателями, но расправившись с ними, Лал нарушил присягу. У британцев насчёт таких вещей всё очень строго. Было решено отдать его под трибунал, но каким-то образом обо всём пронюхал сэр Джеймс и, вмешавшись от имени Лала, сумел добиться отмены приговора. Свидетель немедленно отказался от своих обвинений, хотя их копия сохранилась в протоколе. С этими словами Сильва протянул Персис папку. «Не так-то просто было это раздобыть». Персис открыла папку, и, пока Сильва потягивал свой кофе, быстро просмотрела бумаги. К ним прилагалась фотография молодого Лала в военной форме, такого же опрятного, как и сейчас. Персис изучила его послужной список и историю постепенного продвижения по карьерной лестнице. Он отличился в предыдущем вооружённом конфликте и получил награду за «доблесть», а затем и звание майора. И, наконец, она добралась до рассказа об инциденте в Имбхале и до показания очевидца об убийстве трёх индийских солдат. «Что это значит?» — пробормотала она. Сильва решил, что она обращается к нему и немедленно ответил. «Это значит, что твой Лал — убийца, который хладнокровно отправил на тот свет трёх человек». Персис поняла, что он имеет в виду. «Если это случилось один раз, то могло случиться и во второй. Мог ли Лал иметь какое-то отношение к убийству сэра Джеймса? И если да, то каков был его мотив? Почему он предал того, кто спас ему жизнь, и кого он считал своим другом и наставником? И с этим же человеком он, если верить показаниям одного из свидетелей, поссорился в ночь его смерти. Персис взяла в руки список имён. Что это? Это список всех, кто служил в подразделении Лала. Персис заглянула в список, и ей сразу же бросились в глаза три имени в самом верху. Мадан Лал и два младших офицера Субидар Маан Сингх и субедар майор Дулип Гупта. Гупта — экономка сэра Джеймса, помнится, рассказывала, что её муж погиб на войне, и звали его Дулип. Конечно, людей с такими именами на свете ещё много, и всё же вряд ли это было простое совпадение. Персис пролистала папку и обнаружила, что Сильва отнёсся к заданию со всей серьёзностью — К документам прилагались фотографии всех мужчин, служивших в подразделении. Сомнений не оставалось. Это был тот самый Маан Сингх. А рядом с именем Дулипа Гупты стояла подпись «Убит в бою». И в тот же самый день, когда погиб Гупта, Улала сорвала предохранителя. Неужели на него так подействовала смерть товарища? «Мне нужно больше узнать об этих двоих», — сказала Персис, показывая на фото Маана Сингха и Дулипа Гупты. Сильва улыбнулся. «Я взял на себя смелость разыскать командира подразделения. Он сейчас на пенсии и, кстати говоря, живёт недалеко отсюда. Он согласился с тобой побеседовать». Нужный ей дом находился всего в пяти минутах езды от кофейни, и Персис без труда нашла его. Подполковник Рам Кришнан, седовласый мужчина 58 лет, всюду ходящий с тростью, жил вместе с сыном и невесткой в доме на Чоуринге-Лейн на 10 этаже. В конце Второй мировой войны его с почестями проводили в отставку, и сейчас ему было почти нечем заняться, кроме как читать газеты и жаловаться на состояние политики в стране. Они с Персис сидели на балконе, и Кришнан грелся в лучах после полуденного солнца. «Да, я их помню. Лал, Сингх и Гупта были не разлей вода. Особенно Лал и Гупта». Убийство Гупты стало для Лала страшным ударом. Во время военно-полевого суда меня спрашивали, вел ли Лал себя раньше так неподобающе. Я сказал, что нет. Но, по правде говоря, внутри у Лала всегда был холод. У него сердце убийцы. Хотите, верьте, хотите, нет, но большинство солдат не таковы. «А Маан Синг? Что он был за человек?» «Прирождённый пехотинец. Слишком прост, чтобы получить звание повыше. Но в трудную минуту лучше человека рядом с собой и пожелать нельзя». «И у него тоже было сердце убийцы?» «Нет, не совсем. Он был человек чести. Честь для него была превыше всего». Именно поэтому он в конце концов ушёл из армии. Как это? В подразделении разузнали что-то о его прошлом, если точнее, о семье. Всего лишь слухи, но для Сингха этого оказалось достаточно. Он заявил, что не может служить с людьми, которые его не уважают, и ушёл. К тому времени он уже отслужил положенный срок, так что имел на это полное право. Я, конечно, мог заставить его остаться, но в этом не было смысла. По его глазам было видно, что он сломлен. И я до сих пор не могу понять, в чём причина. Что могло сломать такого человека, как синг А что это были за слухи? Не знаю. Я спрашивал, но так и не получил ответа. Все как один утверждали, что ничего не знают. Когда Синг ушёл, я решил, что это была всего лишь шутка судьбы и забыл обо всём. Пока мне вдруг не позвонил ваш приятель Сильва. Повисла небольшая пауза. «Можете рассказать мне что-то ещё?» Кришнаан сощурился. Ну, например, что Гупта был женат на сестре Сингха. Персис словно ударила током. Лалита Гупта, сестра Мана Сингха. Да, кажется, её так зовут. Лалита. Вы когда-нибудь её видели? Лично нет, но Гупта показывал мне фото с их свадьбы. «Весьма очаровательная женщина». Тогда Персис описала ему экономку сэра Джеймса. «Похоже, что это она», — согласился старый солдат. «Но без фотографии не могу сказать точно». Примерно через час Персис, всё ещё терзаемая многочисленными вопросами, уже вела свой джип по переполненной Сосун-Док-Роуд. В это время суток... Машины, в основном грузовики, шумной толпой двигались к докам и обратно, стремясь вывести остатки дневного улова до того, как на город опустится темнота. Мадан Лал, Маан Синг и Миссис Гупта. Эти трое находились в самом центре паутины лжи. А если не лжи, то, по крайней мере, недомолвок. Но почему? Почему Лал скрыл отношения, которые их связывали? Почему не сказал, что Синг когда-то служил с ним в армии, а миссис Гупта была сестрой Сингха и женой их павшего товарища? Так или иначе, но это укрепило её уверенность в том, что в истории смерти сэра Джеймса было нечто большее, чем могло раскрыть признание Сингха. Сначала она поехала в лабурном хаус, но обнаружила, что Лала и Гупты там нет. Она оставила им сообщение, а затем развернула джип и приехала сюда. Она припарковалась недалеко от рыбного рынка, который работал здесь уже много десятилетий. В воздухе на много миль вокруг воняло рыбой. В юности Персис часто ходила с отцом в эти доки, названные в честь Дэвида Сасуна, бывшего лидера бомбейской еврейской общины. Но каким бы романтическим ореолом Персис не окружала это место прежде, сейчас он быстро улетучился. Слабонервным сюда лучше было не соваться. То тут, то там попадались кровожадные рыбачки из касты Коли, а узкие улочки — Залитые кровью вперемешку с внутренностями расчленённых морских обитателей, остались у персис в памяти как громкие, переменчивые и порой шокирующие. Одному богу известно, что заставило арчи-блэкфинча поселиться именно здесь. Дом англичанина, где он жил в квартире на пятом этаже, находился чуть дальше по Асасундо Кроуд. Недостаточно далеко, чтобы избежать исходящей от доков вони, но достаточно, чтобы спастись от царящей там безумной алчности. Блэкфинч открыл ей дверь. Он был одет в синие клетчатые брюки и клетчатую спортивную рубашку с широким воротником и закатанными до локтей рукавами. Этот наряд был настолько броским, а его составляющие настолько плохо сочетались друг с другом, что Персис на мгновение потеряла дар речи. «Прошу прощения за беспокойство», — сказала она. «Но я хотела кое-что обсудить насчёт дела. Можно мне войти?» «Не надо церемоний», — беззаботно отозвался Блэкфинч. Финч. «Прошу». И он широким жестом пригласил её внутрь. Как только дверь за Персис захлопнулась, её грудь внезапно пронзила волнение. Она уже давно не была в холостяцкой квартире. Обстановка была, на удивление, аккуратной. Чистые полы, свежевыкрашенные стены и нигде никаких следов беспорядка. Цвета были приглушённые, по большей части белые и серые, но все вещи выглядели очень опрятно, совсем как новые, и лежали на своих местах. Среди знакомых Персис было не так уж много мужчин, тем более холостых, но все они так или иначе тяготели к неряшливости. блэк похоже, был не из таких. Внимание Персис привлекла книжная полка. Все тома на ней были аккуратно расставлены в алфавитном порядке, а книги на каждую букву, в свою очередь, располагались строго по росту. Какое маниакальное внимание к деталям! Что же он должен был подумать о бардаке, о царящем в книжном магазине Вадия? «Хочешь что-нибудь выпить?» Персис заколебалась. С гупенью едва не сорвалась какая-нибудь формальность, но бунтарский дух оказался сильнее. В конце концов, день был долгий и трудный. Да, виски, неразбавленный. Через несколько минут они сидели за кухонным столом. Свою фуражку Персис пристроила на клетчатой скатерти. Блэк Финч, склонившись над стаканом джина, смотрел на гостью с обезоруживающим любопытством. Где-то над ними тихо жужжал вентилятор. «Полагаю, тебя можно поздравить?» — начал Блэк Финч, поднимая стакан. «Что ж, за женщину, которая раскрыла дело десятилетия!» Персис нахмурилась, гадая, не смеётся ли он над ней но я ничего не раскрыла. В газетах завтра напишут совсем другое. — А ты казался мне умным человеком. Впрочем, отец говорил, что внешность бывает обманчива. Персис немедленно прикусила язык, но слова уже сорвались с её губ. Блэк Финч напрягся, а затем издал тихий смешок. — Прошу прощения, — промямлил он. — Зря я это сказал. С этими словами он отхлебнул из своего стакана. «Честно говоря, я не совсем понимаю, в чём проблема. Я чувствую, что тебя что-то беспокоит, но...» «А тебя нет?» — резко спросила Персис. «Признание Сингха», — вздохнул он. «Ты на него не купилась». И это был вовсе не вопрос. «Нет, говоря твоими словами, не купилась». «Но почему?» «Что-то в его рассказе не сходится». «Чувство у тебя такое», — нараспев произнёс блэк Персис сверкнула на него глазами. «Хочешь сказать, я мыслю иррационально?» «Такого я сказать не хочу», — мягко ответил Блэк-финч. «Просто указываю, что если у тебя нет чётких доказательств, то твоё мнение о его невиновности, вероятно, основывается не на логике, а на чём-то другом». Наступило молчание. С каждой минутой неуверенность Перси сросла всё больше. Ей было трудно совладать с этим человеком. О чём он думал на самом деле? Какого мнения было о ней самой? И почему вообще это её так волновало? Я пришла сюда не просто так. И она рассказала Блэкфинчу о прошлом Лала и о том, что связывало его с Сингхом и Гуптой. Ты знал об этом? Блэк Финч казался поражённым. «Нет. То есть я знал, что он был на войне, но я и понятия не имел ни о трибунале, ни о его отношениях с Сингхом. Да и самого Сингха вместе с Гуптой я впервые встретил только в ночь смерти Хэриота. Послушай, — добавил он неуверенно, — ты же не думаешь, что Лал причастен к смерти сэра Джеймса?» На это Персис отвечать не стала. Вместо этого она спросила, «Ты ведь работал с ним раньше?» «Не совсем так. Когда я год назад приехал в Индию, сэр Джеймс был советником комитета, которому поручили улучшить полицейскую инфраструктуру. На одном из заседаний комитета я и познакомился с Лалом. Мы разговорились он показался мне человеком сведущим и очень обаятельным». Он долго жил в Англии и тонко чувствовал как британскую, так и индийскую политику. «А в обществе вы с ним встречались?» «Нет, по правде говоря, это всё не мой конёк. К тому же у меня было полно дел в лаборатории», — сказал Блэк Финч и покачал головой. «Странно всё это. То, что внутри у людей происходит». Я бы никогда не поверил, что Лал и вправду, как ты говоришь, устроил такое в Бирме. Он замолчал, пристально глядя на неё. От этого взгляда Персис стала не по себе, и она отвернулась, делая вид, что смотрит в окно. Шторы были распахнуты, открывая вид на доки и море за ними. Сгущались сумерки, и фонари на мачтах лодок мерцали в заливе, как маленькие огоньки. «Интересно, почему он решил поселиться так близко от доков?» — снова задумалась Персис. В этом была какая-то извращённость, и она не соответствовала тому мнению о Блэкфинче, которое у неё начало было составляться. Впрочем, отец много раз говорил Персис, что она часто делает поспешные выводы. Да Персис и сама прекрасно знала об этой своей слабости. «Персис, зачем ты здесь?» «Спросил Блэк словно прочитав её мысли. «На моих коллег из Малабархауса больше рассчитывать не приходится, а ты сам по себе. К тому же, мне кажется, кто-то из наших снюхался с газетчиками. Учитывая обстоятельства, мне бы не хотелось, чтобы все мои дальнейшие действия кто-то выносил на публику. И только поэтому ты просишь помощи у меня?» Персис захлопала глазами. В воздухе как будто повисло какое-то напряжение. «Ты о чём?» Блэкфинч какое-то время не отводил от неё пристального взгляда, потом опустил взор на свой стакан. «Да так, ни о чём». Персис снова заметила, что у него очень чёткая линия подбородка, приятная форма носа, а ещё небольшой шрам над верхней губой, чуть правее. В его глазах отражался свет, и отчетливо просматривалась мягкость, которая только дополняла его очевидный интеллект. Персис поднялась на ноги. «Зря я приехала». С этими словами она резко развернулась и решительно направилась к двери. Потянувшись к ручке, она услышала, как он с шумом отодвигает стул. «Если это чем-то поможет, могу я взглянуть на штаны?» Персис повернулась к нему и опустила глаза. "На штаны Сара Джеймса, не на мои", пояснил Блэкфинч. "Экспертиза может на них что-то обнаружить". Персис поколебалась немного, а затем коротко кивнула и, повернувшись, скрылась на лестнице.